Глава 195. Полицейское досье. Рапорт в компетентные органы. Группа тонатонавтов-экспериментаторов вылетела сегодня утром. Они пока еще застряли на второй территории. Следует ли вмешаться? Ответ компетентных органов пока нет.